Хронический гастрит. Гастрит – воспаление слизистой оболочки желудка, чаще всего более глубоких слоев. План массажа строится из воздействия на паравертебральные зоны, рефлексогенные зоны спины, шейного отдела, живота и далее массажа желудка, мышц брюшного пресса. Методика. Массаж проводится с учетом формы гастрита. Гипероцидная или гипоцидная. Последовательность проведения приемов однотипна, но приемы проводятся по-разному. При гипероцидном более нежно, легко, мягко, а при гипоцидном более энергично, интенсивно, включая сотрясение, встряхивание живота. Продолжительность процедур 10-15 минут, курс лечения 12-15 процедур лучше через день. Поза больного лежа на животе, под голеностопные суставы можно подложить валик. Начинает с массажа спины, производит плоскостные поглаживания, обхватывающие поглаживания, растирание, лучше начинать с приема пиления, пересекания на боковых областях спины и воротниковой зоны. Затем осуществляет круговое растирание, продольное разминание, комбинированное с приемом накатывания, непрерывистую вибрацию, легкое похлопывание. Затем воздействует паравертебрально на уровне сегментов D9-5, C5-4, сверление, прием пилы, воздействие на остистые отростки позвонков. Все приемы проводят, делая акцент на левую сторону от позвоночника. массирует широчайшую мышцу спины, трапециевидную мышцу. Особое внимание обращает на угол левой лопатки. После этого больного кладут на спину, подколенные суставы, валик, под область спины, подушку, ноги согнуты. Начинать массаж следует с шейного отдела, по грудино ключично сосцевидным мышцам, Затем массирует переднюю грудную стенку, обращая внимание на сегменты D6-3 слева. Производит движение от грудины к позвоночнику, граблеобразные поглаживания, растирание надавливания. Затем производит массаж надчревной области, движение от пупка к грудине и обратно, выделяя рефлексогенные зоны, над- и подключичные слева и реберные дуги, движение от грудины к позвоночнику. Выполняют поглаживание-растирание. После этого производят массаж желудка, начинают с кругового поглаживания вокруг пупка, затем растирают, уделяя особое внимание области левого подреберья. Выполняет поглаживание, растирание, непрерывистую вибрацию, сотрясение граблеобразно расставленными пальцами слева вверх. Завершает поглаживание слева направо вниз к области сигмовидной кишки. При гипоцидном гастрите можно использовать аппаратное воздействие с частотой в 100 Гц и амплитудой в 0,3 мм.